Раздавая бюджеты, социальных программ, западные страны приучают своих граждан дармовщине. В то же время, нуждаясь в рабочих руках, они возят к себе в страну жителей третьего мира, чьи дети пополняют армию нежелающих работать и создают многие другие проблемы. Я не утверждаю, что в развитых странах имеется достаточное количество местных рабочих рук, чтобы удовлетворить все нужды. Однако повышение занятости коренного населения обеспечит какое-то сокращение привозимых трудовых резервов. Кроме того, это разгрузит государственный бюджет. Как вы думаете, за кого будут голосовать сидящие на пособии граждане? Да, вы правы, за того, кто не будет сокращать эти пособия. А если кандидат пообещает их увеличить, то уж, конечно, голоса этих граждан будут отданы ему. Потому как эти сидящие на пособии являются полноправными гражданами страны, участвующими в голосовании. Чтобы изыскать деньги на различные социальные выплаты, власть вынуждена поднимать налоги. Такой благоустроенный социализм не может продолжаться вечно. Либо эта дармощина прекратится, либо экономика страны, а вместе с ней и сама страна, развалится. На начальных этапах создания современной избирательной системы далеко не каждый мог участвовать в выборах. Так, например, в Англии в 1832 году, Избирательным правом наделялись владельцы земли с годовым доходом не менее 10 фунтов стерлингов, а арендаторы с годовой, с годовой рентой не менее 50 фунтов стерлингов. В городах такое право получили все мужчины, владеющие на праве собственности или аренды, недвижимым имуществом с годовым доходом в 10 фунтов стерлингов. Помните героев Конан Дойля? Холмс и Ватсон платили по 40 фунтов в год за полторы комнаты с пансионом каждый, Это было в конце XIX века, а в первой его половине фунтов стерлингов был, фунт стерлингов был более весомым. Следовательно, гопота к выборам не допускалась. Во Франции в конце XVIII века право голоса предоставлялось только тем, кто удовлетворял определенным условиям. Среди них были такие – уплачивать прямой налог в размере не меньше трехдневной заработной платы для данной местности, не быть слугой на жалование. Вроде бы несправедливое ограничение, только зажиточный класс допускался к выборам. Но при всех минусах подобных ограничений, участвующие в выборах уж точно не были заинтересованы в разбазаривании государственных средств на социальные подачки для длиннятяев. Чем больше знакомишься с проблемами современных западных стран, тем больше одинаковых черт с Римской империей эпохи упадка обнаруживаешь. Если у вас появится желание сравнить сегодняшний западный мир и Древний Рим, отсылают труду Эдварда Гибсона «История упадка и разрушения Великой Римской империи». Очень интересные аналогии можно провести. Пройдя свой золотой век в период от Августа до Трояна, Римская империя покатилась к закату. Римляне стали набирать на службу в свои легионы молодежь из покоренных племен. Толпы и чье главное желание было хлеба и зрелищ, заполнили Рим. Римлянки стали меньше рожать детей. Не находите аналогии в современном мире? Будущее любого общества зависит от многих факторов. Изменить ход истории всего человечества может новый энергоноситель. Сегодня Запад крепко сидит на нефтегазовой зависимости от Востока. Благосостояние самих стран Востока и таких крупных, как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и стран помельче, полностью зависит от нефти. Наличие такого данного природой богатства еще не обеспечивает стране лидирующее положение ни сегодня, ни в будущем. Попробуем сравнить ситуацию сегодняшнего дня с 15-17 веками в Европе. С начала 16 века Европа открыла для себя Америку и ее богатство. Первая страна, обогатившаяся от этого открытия, была Испания. Золото, серебро, драгоценные украшения и всякие другие богатства американской цивилизации потекли в испанскую казну. Чтобы понять, о каких богатствах идет речь, можно вспомнить плавание Фрэнсиса Дрейка, бывшего пирата, ставшего вице-адмиралом и рыцарем Англии. Только то золото, что награбил Дрейк в испанских владениях и привез в Англию, превысило годовой доход английской казны. Пока Испания купалась в золоте, Англия и Франция развивали промышленность. Когда золото закончилось, закончилась и сила Испании. Англия и Франция стали диктовать свои правила игры, а Испания осталась небогатой европейской страной. Если сегодня взглянуть на азиатский континент, то можно увидеть подобную картину. Правители Ирана и Ирака, правда для правителя Ирака это уже в прошлом, Саудовской Аравии и некоторых других стран этого региона купаются в роскоши, продавая самый главный на сегодняшний день энергоноситель планеты. В то же время Китай и Индия громадными темпами развивают свою промышленность. Что произойдет, когда будет найден новый энергоноситель? Это не обязательно случится после того, как нефть на планете закончится. Еще в 70-е годы прошлого века министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Заки Ямани сказал «Каменный век закончился не потому, что в мире кончились камни, Также и нефтяной век закончится не потому, что у нас кончится нефть». Вот тогда страны-экспортеры нефти могут оказаться по отношению к Китаю в таком же положении, в котором оказалась Испания по отношению к Англии, когда американское золото закончилось. Остается только открытым вопрос, в каких странах будет находиться сырье для нового энергоносителя, а также что это будет за энергоноситель. Все-таки мне представляется сомнительным существование и главенствование западной цивилизации еще продолжительное хотя бы несколько веков время. И тому есть причины. История нашего человечества, хоть и началась полтора миллиона лет назад, но создавать по Постоянные поселения, а затем и иерархически организованное сообщества человек начал 10-12 тысяч лет назад. С той поры и до сегодняшних дней цивилизации сменяли друг друга. Ни одна из них не продержалась на пике своего развития достаточно длительное по историческим меркам время. Все эти цивилизации объединяет один признак – конечность их существования. Это описывает русский историк Лев Гумилёв в своей «Теории пассионарности». Об этом же говорит английский историк Арнольд Джозеф Тойнби в книге «Цивилизация перед судом истории». «Все цивилизации погибли или потеряли свое главенство под напором своих менее развитых, но более воинственных соседей. И даже то, что их военная машина и военное искусство были самыми передовыми в свое время, не помогло им победить своих противников. В какой же стадии находится сейчас западная цивилизация?» Сравнение ее состояния с историей развития других цивилизаций наводит на мысль, что стадию развития она уже прошла. Трудно сказать, является ли теперешнее её состояние золотым веком или началом заката. Когда-то, тысячу лет назад, народы, народы Европы закончили свое великое переселение и занялись где-то деторождением. Нарожали столько, что некуда стало девать. Избыток населения сгорал в крестовых походах, в волнах эпидемии чумы. Немалый вклад в регулирование населения внесли религиозные войны. Открытие Америки и Австралии также помогли Европе решить демографическую проблему. Все лишнее, что европейки произвели на свет, уехала покорять новые земли. Последние две мировые войны подвели черту. Европа успокоилась и перестала рожать. Начался демографический спад. А вот в других частях земного шара до этого спада далеко, и населению там деваться некуда. Население это очень привлекает развитые демократические страны. И оно, правдами и неправдами, стремится туда переселяться. А переселяясь, приносит с собой свою ментальность и свой образ жизни. Может, и таким образом произойдет постепенное угасание западной цивилизации. Есть еще один фактор, способный резко изменить картину на планете. Его мы уже обсуждали в главе об НПО. Фактор этот климат. Ледниковый период может зачеркнуть все, созданное прогрессивным человечеством. Чуть выше мы уже говорили о том, что человечество стало развиваться по-взрослому 10-12 тысяч лет назад. Так что по большому счету планету мы заселили в период последнего потепления. Не думаю, что в честь развития человечества наша планета будет менять свои циклы. Не знаю, как человечество переживало предыдущие похолодания, но количество его на земном шаре не было таким громадным, как сейчас. Ни еды, ни места для жилья может не хватить. Если к этому времени не будут решены проблемы с едой и энергоносителями, то что-то вроде апокалипсиса, правда растянутого во времени, человечеству предстоит пережить. Что-то в моих прогнозах получается куда ни кинь везде клин. Правда, в начале этой главы я предупреждал, что прогнозирование будущего – бессмысленная затея. Когда-то для жителей Рима, эпохи правления императора Августа, время казалось золотым веком. В то же время жителям приграничных северных областей Римской империи или для коренных жителей Северной Африки эти времена отнюдь не выглядели благословенными. Наше время кажется прекрасным жителю Зальцбурга или Бостона, а для жителя Курдистана, Сомали или сектора Газа совсем таким не кажется. И если первым хотелось бы, чтобы все так и оставалось, то последние готовы приложить максимум усилий, чтобы все это изменить. Вопрос только, кому больше повезет в своих мечтах.